Как похудеть? Кристина Оазис росла в убеждении, что быть стройной, значит преуспевать. Таков критерий успеха. Это всегда действует на чистолюбивых детей, чистолюбивых родителей. Тощие манекенщицы завораживали юную Кристину. Она рано начала волноваться из-за своего веса. Как и другие юные девушки, изобретала всевозможные ухищрения для того, чтобы заглушить голод и есть поменьше. Диета превратилась в манию. «Конечно, я хочу есть», — говорила она себе. «Но еще больше я хочу быть стройной». Когда кто-то из гостей неосмотрительно назвал Кристину полной, она не просто села на диету, она вообще перестала есть. Ела ровно столько, чтобы не умереть с голоду. Да еще иногда искусственно вызывала рвоту после еды. И у нее началась булемия — рвотный рефлекс на любую пищу. Как только она что-то съедала, ее выворачивала наизнанку. А потом ее стали одолевать приступы депрессии. Спасаясь от тоски, она ела что-нибудь вкусное и быстро набирала вес. Пока ей не поставили пугающий диагноз — клиническая депрессия. Как ни странно, это произошло весной. Весной все в природе пробуждается и радуется жизни, но в тот год... Кристина вовсе не радовалась приходу весны. Она больше думала о самоубийстве, чем о любви, о несчастьях, чем о радости. Именно весной чаще всего люди кончают жизнь самоубийством или совершают безумные поступки. Но почему? Почему жизнь так несправедлива к этим людям? Врачи полагают, что контраст между светлой реальностью и депрессивным взглядом на мир усиливается именно весной. Весь мир наполняется надеждами, и это заставляет людей с трагически безнадежным жизнеощущением чувствовать себя еще хуже, чем обычно. Никто не сказал Кристине, что нет ничего позорного в депрессии. Это серьезная болезнь, а не помешательство, как многие полагают. Пока не испытаешь сам, что такое депрессия, не поймешь, какие страдания она причиняет. Это все равно, что пытаться описать зубную боль — Тому, кто никогда не сидел у дантиста в кресле. Кристина была уверена в полной безнадежности своего положения. Плохо все, и лучше уже не будет. Ни эмоций, ни чувств, ни желаний. Никакие самые разумные доводы не способны были ее переубедить. Депрессия не оставляла никакой надежды, а надежда необходима для того, чтобы вылечиться. Такие болезни современная психиатрия «Предпочитает лечить сильно действующими препаратами, антидепрессантами. Психотерапевты выписывали ей барбитураты, амфетамины, снотворные. Кристина не хотела их принимать. Антидепрессанты вызывали страх. Она боялась лекарств, которые могут воздействовать на мозг и каким-то образом ее изменить. Опасалась привыкнуть к пилюлям как к наркотику. Психотерапевты ее уговаривали». Мы же с вами не отказываемся от антибиотиков, если у нас болит горло. Мы глотаем болеутоляющие средства, если ноет зуб, если одно лекарство не помогло. Попробуем другие препараты, фармакология не стоит на месте. Но Кристина подозревала, что психиатры просто придумывают эти болезни, обманывают людей, которым трудно справиться с обычными жизненными проблемами, находят болезнь там, где человек действительно попал в безвыходную ситуацию и уверяет, что помогут людям, если обзовут все это мудреным названием. В справочнике по диагностике умственных расстройств, который выпускается Американской психиатрической ассоциацией, перечислено больше 300 видов психических расстройств. 30 лет назад их было всего 106, а в середине 19 века правительство Соединенных Штатов признавала только один вид психического расстройства — идиотизм. Придуманы специальные названия для таких болезней, как стремление прижиматься к пассажирам иного пола в общественном транспорте или страсть путешествовать по миру под чужим именем. По мнению психиатров, примерно 5% американцев страдают от расстройства, которое именуется «беспокойство», всем прописывают лекарства — И это безумно радует производителей лекарств. Друзья поддерживали Кристину. Правильно, не глотает у гадость. Психиатры считают, что все человеческие проблемы порождены болезнями. Это словно снимает ответственность самого человека. Надо бороться за свое счастье, а не принимать таблетки. Со стороны она казалась самоуверенной и даже самодовольной. А где-то в глубине ее души, Таился страх. Она всего боялась. Врач, который лечил Кристину Оазис, связывал болезнь с ее неудачными отношениями с мужчинами.